В 1647 году оказалось, что перепись сделана неверно. Последовал указ, чтобы сделать поверку. И у тех землевладельцев, которые окажутся виновными в несправедливых показаниях о своих владениях, отнимать по 50 четей земли и отдавать тем, которые на них донесут. Само собой, разумеется, эта мера оказала развратительное влияние, приучая служилых стремиться к наживе несчастьем своих собратьей. Одновременно с этим же установлен был вместо десятилетнего пятнадцатилетний срок для возвращения беглых. И в служилом сословии безурядица продолжалась. Служилые Поверстанные в украинные города Воронеж, Шацк, Белгород и другие убегали со службы. Иные поступали в крестьяне, в кабалу, шатались по северным областям, в захребетниках, то есть поденщиках. Иные занимались воровством и грабежами. Их приказано ловить, бить кнутом и сажать в тюрьмы. Распространилась фальшивая монета. Ходили медные и оловянные деньги и поступали в казну, нанося ей убыток. Торговые люди тяготились льготами, дарованными иноземцам, особенно англичанам, и в 1646 году подали царю Челобитную за множеством подписей торговцев разных городов, представляли, что иноземцы в прошедшее царствование наводнили с о б о ю все государство, построили в столице и во многих городах свои дворы, торговали беспошлинно, рассылали своих агентов закупать из первых рук русские произведения, не хотели покупать их от русских торговцев, сговариваясь, назначали на свои товары, какую хотели цену, и вдобавок насмехались над русскими купцами, говоря, «Мы их заставим торговать одними л о п т я м и Когда один русский торговый человек, Ярославец Лаптев, вздумал было сам поехать за границу с мехами в Амстердам, то у него не купили там ни на один рубль товар. Русские торговцы умоляли царя не дать им, природным г о с у д а р е в ы м холопам и сиротам, быть от иноверцев в вечной нищете и скудости. запретить всем иноземцам торговать в московском государстве, кроме одного архангельска, и также не давать иноземцам на откуп промыслов. Челобитное это до некоторого времени не имело успеха, что и было одной из причин недовольства против правительства. Вскоре по в с т у п л е н и и на престол Алексея Михайловича в марте 1646 года введена была новая пошлина на соль. Этой пошлиной хотели заменить разные старые мелкие поборы, проезжие мытые, стрелецкие, я м с к и е деньги и тому подобное. Новую пошлину следовало собирать на местах добывания соли гостям и торговым людям, которые туда приезжали. а за нею потом уже этим гостям и вообще всем торговым людям можно было торговать по всему государству солью беспошлинно. По-видимому, мера эта, упрощая сборы, должна была служить облегчением, но вышло не так. Народу пришлось платить за необходимый жизненный предмет двумя гривнами на пут, более чем он платил в прежние годы. Народ был очень недоволен этим. По причине дороговизны соли рыбные торговцы стали недосаливать рыбу. А так как соленая рыба составляла главнейшую пищу тогдашних русских, то, с одной стороны, потребители не стали покупать дурной рыбы, а с другой, у торговцев попортился товар, и они понесли большие убытки. Соленая рыба чрезвычайно поднялась в цене. Вместе с п о ш л и н о ю на соль разрешено было употребление табаку. Нам известно, впрочем, такое разрешение по отношению к Сибири, с тем, чтобы продажа табаку была собственностью казны. Еще недавно за употребление табака при Михаиле Федоровиче резали носы. Новое распоряжение обличало склонность боярина Морозова к иноземным обычаям, и сильно раздражало благочестивых людей, которые составили уже себе понятие об этом растении как о богомерзкой траве. В начале 1647 года государь задумал жениться. Собрали до 2 0 0 с о т девиц. Из них отобрали шесть и представили царю. Царь выбрал е ф и м и ю ф ё д о р о в н у Всеволожскую. дочь Касимовского помещика. Но когда ее в первый раз одели в царскую одежду, то женщины затянули ей волосы так крепко, что она, явившись перед царем, упала в обморок. Это приписали п а д у ч и й болезни. А Пала постигла отца невесты за то, что он, как обвиняли его, скрыл болезнь дочери. Его сослали со всею семьей в Тюмень. п о с л е д с т в и и он был возвращен в свое имение, откуда не имел права куда-либо выезжать. Происшествие с н е в е с т о й так подействовало на царя, что он несколько дней не ел ничего и тосковал, а боярин Морозов стал развлекать его охотою за медведями и волками. Молва, однако, приписывала несчастье Всеволожской козням этого боярина — который боялся, чтобы родня будущей царицы не захватила власти и не оттеснила его от царя. Морозов всеми силами старался занять царя забавами, чтобы самому со своими подручниками править государством и удалял от двора всякого, кто не был ему покорен. Одних посылали подалее на воеводство, а других и в ссылку. Последнего рода участь постигла тогда одного из самых близких людей к царю, его родного дядю по матери, Стрешнева. Его обвинили в волшебстве и сослали в Вологду. Более всего нужно было Морозову для упрочения своей власти. Женить царя так, чтобы новая родня была с ним заодно. Морозов нашел этот способ. Был у него верный подручник, дворянин Илья Данилович Милославский, у которого были две красивые дочери. Морозов составил план выдать одну из них за царя, а на другой — жениться самому. Боярин расхвалил царю дочерей Милославского и, прежде всего, дал царю случай увидеть их в Успенском соборе. Царь засмотрелся на одну из них, пока она молилась. Вслед за тем царь велел позвать ее с сестрою к царским сестрам, явился туда сам и, разглядевши поближе, нарек ее своею невестою. 16 января 1648 года Алексей Михайлович сочетался браком с Марией и л ь и н и ш н у ю Милославскую. Свадьба эта с о о б р а з н о набожным наклонностям царя, Отличалось тем, что вместо игры на трубах и органах, вместо битья в накры, литавры, как это допускалось прежде на царских свадьбах, певчие дьяки распевали стихи из праздников и триодий. Брак этот был счастлив. Алексей Михайлович нежно любил свою жену. Когда впоследствии она была беременна, царь просил митрополита Никона молиться, чтобы ее разнес Бог с ребеночком и выражался в своем письме такими словами. «А какой грех станется, и мне ей-ей пропасть с к р у ч и н ы Бога ради, моли за н е ё Но не таким оказался брак Морозова, который через десять дней после царского венчания женился на сестре царицы, Несмотря на неравенство лет, Морозов был женат в первый раз еще в 1617 году. Поэтому неудивительно, что у этой брачной ч и т ы по выражению англичанина Коллинса, вместо детей родилась ревность, которая познакомила молодую жену старого боярина с кожаную плетью в палец толщиною. Боярин Морозов думал, что теперь-то он сделается всесильным, и обманулся. н е н а в и с т н о е народу соляная пошлина была отменена, как бы в знак милости по поводу царского бракосочетания, но у московского народа и без того уже накипело сильное неудовольствие. Брак царя увеличил это неудовольствие. Морозов стал выдвигать родственников молодой царицы, а они все были люди небогатые, отличались жадностью и стали брать взятки. Сам царский тесть увидел возможность воспользоваться своим положением для своего обогащения. Но никто так не опротивил народу, как двое подручников Морозова, состоявшие в родстве с Милославскими — Леонтий Степанович Плещеев — и Петр Тихныч о Траханиотов. Первый заведовал земским приказом, а второй пушкарским. Плещеев обыкновенно обирал тех, которые приходили к нему судиться, и, кроме того, завел у себя целую шайку доносчиков, которые подавали на людей ложные обвинения в разных преступлениях. Обвиняемых сажали в тюрьму, и вымучивали у них взятки за освобождение. Траханиотов поступал жестоко с подначальными служилыми людьми и удерживал следуемое им ж а л о в а н ь е Торговые люди были озлоблены против Морозова за потачку иностранцам и за разные новые поборы, кроме соляной пошлины. Так, например, для умножения царских доходов выдуман был казенный а р ш и н с клеймом «Орла», который все должны были покупать, платя в десять раз более против его стоимости. Никакие просьбы не доходили до царя. Всякое челобитие решал Морозов и его подручники. Наконец, толпы народа стали собираться у церквей на сходке, положили остановить царя силою на улице и потребовать у него расправы над его лихими слугами. 25 мая 1648 года царь возвращался от Троиц. Толпа остановила его. Некоторые схватили за узду его коня. Поднялся крик. Требовали, чтобы царь выслушал народ. Жаловались на Плещеева. Просили сменить его и назначить на его место другого. Мольбы сопровождались по обычаю замечаниями, что иначе народ погибнет в конец». Молодой царь испугался такой неожиданности, не сердился, но ласково просил народ разойтись, обещал разведать все дело и учинить правый суд. Народ отвечал ему громкими изъявлениями благодарности и провожал желаниями многолетнего здраствия. Может быть, дело этим бы и кончилось, но тут некоторые из подручников Морозова, благоприятелей Прищеева, бросились на толпу с ругательствами и начали кнуть ими бить по головам тех, которые, как они заметили, выступали вперед к царю с жалобами. Толпа пришла в неистовство и начала метать камнями. Приятели Прищеева бросились опрометью в Кремль. Народ с криком за ними. Они едва успели пробраться во дворец. Стрельцы, стоявшие на карауле в Кремле, с трудом могли удержать толпу от вторжения во дворец. Толпа все более и более разъярялась и кричала, чтобы ей выдали Плещеева на казнь. Тогда попытался выйти на крыльцо всемогущий боярин Морозов, но вид его еще более озлобил народ. Его не слушали, ему не давали говорить и вопили «Мы тебя хотим взять». Морозов поспешно удалился во дворец. Нистовая е толпа бросилась на дом Морозова, в котором оставалась его жена. Народ разломал ворота и двери, ворвался в дом. Все в нем было перебито и изломано. Из сундуков вытаскивали золотные ткани, меха, жемчуг. Все было поделено. Сорвали с икон богатые оклады и выбрасывали на площадь. Один из верных слуг Морозова осмелился сказать что-то противное народу, он был немедленно выброшен за окно и зашибся до смерти. б о я р ы н ю Морозову не тронули, но сказали ей, «Если бы ты не была сестра царицы, то мы бы тебя изрубили в куски». Ограбивши дом, москвичи ограбили все боярские службы — Разбили богатую карету, окованную серебром, подаренную царем на свадьбу Морозову. Добрались и до погребов, где стояли бочки с медом и винами. Разбили их, разлили, так что по колено ходили в вине. И перепились до того, что многие тут же умерли. Расправившись с домом Морозова, толпа бросилась на дворы разных его благоприятелей. Разнесла дом Плещеева и т р о х а н и о т о в а которых, однако, не нашли. Ограблены были также дворы бояр-князей, Адоевского, Львова и других. Досталось и думному дьяку Назару Чистову. Народ злился на него за прежнюю, уже отмененную соляную пошлину. Незадолго перед тем он расшибся, у п а в ш и с лошади, и лежал больной. Услыхавши, что народ ломится к нему на двор, он заполз под кучу веников и приказал слуге наложить еще сверху свиных о к а р а к о в Но слуга, захвативший в доме несколько сот червонцев, выдал его народу, а сам бежал. Народ вытащил чистого из-под веников и заколотил палками до смерти. Кремль между тем затворили... А народ, учинивши свою расправу, опять бросился к Кремлю требовать выдачи своих лиходеев. Царь выслал к мятежникам своего двоюродного дядю Никиту Ивановича Романова, которого народ любил. Но на все его увещания толпа твердила одно — выдать на казнь Морозова, Плещеева и Траханиотова. Романов обещал доложить об этом царю. но заметил народу, что Морозова и т р о х а н и о т о в а нет в Кремле. Тогда во дворце решили пожертвовать Плещеевым и вывели его из Кремля в сопровождении палача. Народ не дал палачу исполнить казни, вырвал у него из рук Плещеева и заколотил палками до смерти. Его голова была разбита, так что мозг брызгнул некоторым в лицо. «Вот как угощают плутов и воров!» — кричал народ. На другой день толпа снова бросилась к Кремлю требовать Морозова и Траханиотова. Морозов хотел было перед тем спастись бегством, ускользнул из Кремля, но его узнали ямщики, и он едва успел уйти от них и пробраться обратно в Кремль. Царь, чтобы спасти Морозова, решился пожертвовать и Траханиотовым. Его в Кремле действительно не было. — Царь выслал князя Пожарского к народу с приказом отыскать т р о х а н и о т о в а и казнить. т р о х а н и о т о в между тем, успел уже уйти из Москвы и был схвачен близ Троицы. По царскому приказанию, в угодность народу, его водили с колодкою на шее по городу, а потом отрубили ему голову. Было уже заполдень, доходила очередь до Морозова. Вдруг на Дмитровке вспыхнул пожар и быстро распространился по Тверской, Петровке, дошел до реки Неглинный. Наконец загорелся большой кружечный двор или кабак. Толпа в неистовстве бросилась на д о р о в у ю водку. Спешили разбивать бочки, черпали шапками, рукавицами, сапогами и перепились до того, что многие тут же задохлись от дыму. Пожар потух только к вечеру. Народ говорил, что он прекратился только тогда, когда догадались бросить в огонь тело Плещеева. Пожар несколько отвлек народ от мятежа. Многим пришлось думать о собственной беде вместо общественной. Между тем правительство старалось дружелюбными средствами примириться с народом и охранить себя от дальнейшего мятежа. Царь угощал вином и медом стрельцов и немцев, охранявших дворец и Кремль, а царский тесть Илья Данилович каждый день делал пиры и приглашал то тех, то других влиятельнейших лиц из гостинной и суконной сотен. Духовные по приказу патриарха Иосифа своими увещаниями успокоивали народ, уверяли, что с этих пор все пойдет хорошо, В угоду народа некоторые лица, навлекшие на себя народное недоброжелательство, были смещены со своих мест и заменены другими, более угодными в то время народу. Наконец, когда явилась надежда, что гроза утихла, царь воспользовался одним из праздничных дней, когда совершался крестный ход, и велел заранее объявить народу, что хочет, говорить с ним. В назначенный день царь явился на площади и произнес народу речь. Он не только не укорял народ за мятеж, но как бы оправдывал его. Сказал, что п р е щ е е в и т р о х а н и о т о в получили достойную кару, обещал народу правосудие, льготы, уничтожение монополий и царское милосердие. Все это клонилось к тому, чтобы спасти Морозова. Царь не оправдывал и его. но выразился в таком смысле «Пусть народ уважит мою первую просьбу и простит Морозову то, что он сделал недоброго. Мы, великий государь, обещаем, что отныне Морозов будет оказывать вам любовь». Верность и доброе расположение. И если народ желает, чтобы Морозов не был ближним советником, то мы его отставим, лишь бы только нам, великому государю, не выдавать его головою народу, потому что он нам, как второй отец, воспитал и возрастил нас. Мое сердце не вынесет этого. Из глаз царя полились слезы. Народ был тронут, поклонился царю и воскликнул, — Многие лета великому государю, как угодно богу и царю, пусть так и будет. Морозова для большей безопасности отправили на время в Кирилло-Белозерский монастырь. где он, впрочем, пробыл недолго и по возвращении своем, хотя уже не играл прежней роли, но оставался одним из влиятельных лиц, старался как можно более угождать народу и казаться защитником его нужд. После обещания данного народу о введении правосудия 16 июля 1648 года царь вместе с духовенством, боярами, окольничьими и думными людьми, Постановил привести в порядок законодательство. Положили выписать из правил апостол и святых отец и гражданских законов греческих царей, то есть из кормчей книги, статьи, которые окажутся пристойными государским земским делам, собрать указы прежних государей и боярские приговоры, справить их. с прежними судебниками, написать и изложить общим советом такие статьи, на какие нет указов и боярских приговоров, чтобы московского государства всяких чинов людям от большего до меньшего чина суд и расправа была во всяких делах всем равна. Поручение это было возложено на бояр, князе, Никиту Ивановича Адоевского, князя с е м ё н Васильевича Прозоровского, на окольничьего князя Фёдора Фёдоровича Волконского и Надьяков, Гаврилу Леонтьева и Фёдора Грибоедова. Положено было по составлению уложения для его утверждения собрать земский собор из выбранных людей всех чинов, Вслед за тем продажа табаку, соблазнявшая благочестивых людей, была прекращена, и табак, приготовленный для продажи от казны, велено было сжечь. Между тем мятеж в Москве, кончившийся так удачно для мятежников, подал пример народу и в других городах. В отдаленном Сольвычегодске посадские люди дали взятку Федору Преклонскому приезжавшему туда для сбора денег на ж а л о в а н и е ратным людям. А когда в июле дошли до них вести о том, что произошло в Москве, отняли назад то, что сами дали. Вдобавок ограбили Преклонского и задрали у него бумаги, и самого чуть не убили. В то же время в Устюге произошло подобное. Дали подьячьему взятку, потом, услышавши о московских происшествиях, отняли... и убили самого п о д ь я ч е г о ограбили воеводу Милославского и хотели убить. Мятежники по этому поводу передрались между собою и ограбили своих зажиточных посадников, которые м е р в о л и л и начальству. Посланный туда для розыску князь Иван р о м а д а н о в с к и й перевешал нескольких зачинщиков, но при этом, по московскому обычаю, брал с устюжан взятки. В самой Москве начинались в январе 1649 года новые попытки взволновать народ, чтобы убить Морозова и царского тестя, которого считали всесильным человеком и обвиняли в корыстолюбии, но возмутители были в пору схвачены и казнены. В октябре 1648 года созванный собор утвердил у л о ж е н и е с о с т о я в ш е е из 25 глав, заключающие уголовные законы, дела об обидах, полицейские распоряжения, правила судопроизводства, законы о вотчинах, поместьях, холопах и крестьянах, устройства и права посадских, права всех сословий вообще, определяемые размером бесчестия. Уложение в первый раз узаконило права государевой власти, обратившее в постановление то, что прежде существовало только по обычаю и по произволу. Таким образом, во второй и третьей главе «О государской чести» и «О государевом дворе» указаны разные случаи измен, заговоров против государя, а также и бесчинств, которые могли быть совершены на государевом дворе. С этих пор узаконяется страшное государево дело и слово. Доносивший на кого-нибудь в измене или в каком-нибудь злоумышлении, объявлял, что за ним есть государево дело и слово. Тогда начинался розыск всякими с ы с к и и по обычаю употребляли при этом пытку. Но и тот, кто доносил в случае упорства ответчика, также мог подвергнуться беде, если не докажет своего доноса. Его постигало то наказание, какое постигло бы обвиняемого. Страх казни за неправый и неудачный донос подрывался д р у г о й угрозою — за недонесение. каком-нибудь злоумышлении против царя. Обещана была смертная казнь. Даже жена и дети царского недруга подвергались смертной казни, если не доносили на него. Понятно, что всякому слышавшему что-нибудь похожее на оскорбление царской особы приходила мысль сделать донос, чтобы другой не предупредил его, потому что в последнем случае он мог подвергнуться к а л е за недонесение. Выборные люди, бывшие на соборе, особенно хлопотали о том, чтобы установить уравнение между тяглыми людьми, чтобы торговля и промысл е находились исключительно в руках посадских и торговых людей. Тогда последовало новое подтверждение правила, чтобы на посадах не было других дворов, кроме посадских. Постановлено, чтобы все посадские, которые вступили в другое звание или заложились, за владельцев возвращались снова в тягло. Положено было отобрать у владельцев все слободы, заведенные на городских землях, и записать их в тягло, а кабальных людей, живших в этих слободах, вывести прочь. Уложение еще более закрепило крестьян. Урочные годы были уничтожены. Принимать чужих крестьян было запрещено. крестьянин, сбежавший от своего владельца, возвращался к нему по закону во всякое время, так же, как и бежавшие из дворцовых сел и черных волостей крестьяне возвращались на прежние места жительства без урочных лет. Наконец, если крестьянин женился на беглой крестьянской или посадской девушке, то его отдавали вместе с женою в первом случае ее прежнему владельцу, а во втором — В посадское тягло.